Пролог «Самый искренний человек все равно солжет, самый верный предаст. Обещавший никогда не обижать сделает больно. Я с детства привыкла все планировать и контролировать. Мои куклы стояли в определенном порядке. Каждая тетрадка и ручка имели свое место. Я не могла лечь спать, не наведя порядок в своих вещах. Даже мысль о книге — находящаяся не там, где ей предназначалось, вызывала у меня страх. Неизвестность, неподготовленность, спонтанность пугают меня. Я бы хотела жить по заранее написанному сценарию. Как хорошо знать, в какое время будешь счастлива, зла или расстроена, какую ночь проведешь в слезах, кто обманет и разобьет твое сердце. Сценарий можно переписать. Я бы пришла в кафе на полчаса позже. Спокойно выпила свой кофе, доделала проект и побежала на работу. В тот злополучный вечер я бы выбрала другой клуб. Я бы никогда не стала принимать заказ у капризного столика, избежав неприятного разговора с посетителем. Я бы изменила всё. Но это невозможно. Человек не невластен над судьбой, над будущим и даже над настоящим. Мы можем принимать решение, но бессильно перед жизненными испытаниями которые ждут впереди. Любовь — одно из таких испытаний. Она врывается в жизнь и подчиняет себе, заставляет становиться заложником чувств и эмоций. Если бы я знала, что мою жизнь перевернет мужчина, что влюблюсь в того, в кого запрещено влюбляться, я бы сделала все, чтобы не допустить этого. «Джоанна, добрый вечер», — лучезарно улыбнулась мне Фелиция. Я не обернулась, мое лицо выглядело ужасно опухшие красные глаза, смазанный макияж, разочарование и грусть во взгляде. «Добрый вечер», — гнусавым голосом отозвалась я, проворачивая ключ в замочной скважине. «У тебя всё хорошо?» — спросила сиделка миссис Скотт. «Нет, всё просто ужасно». Я чувствовала странную тупую боль в груди и надеялась, что уже завтра утром она прекратится. «Да, немного приболела», — слабо отозвалась я. Мой голос срывался, хриплый и тихий, он был пропитан болью. «Не хочу вас заражать». Ключ остановился. «Бедная девочка, что-то серьёзное?» — спросила она. «Кажется, разбитое сердце. Врач не требуется, потому что не поможет. Никто не поможет». «Нет, обычная простуда». Я взялась за ручку, собираясь толкнуть дверь. «Дороти очень понравился букет, который ты прислала. Она давно не получала цветов. Она ждёт тебя в гости», — сообщила Фелиция. «Кажется, она не заметила, что я нахожусь в секундах от нервного срыва». «Конечно. До встречи». Я толкнула дверь и вошла в квартиру. В холле пахло едой, деревом и женскими духами. Свет не горел во всей квартире. Из гостиной виднелись тёмные силуэты. Я оплагаю шаров и украшений. Послышался стук когтей, брюса, мраморные полы и громкий хлопок. — С днём рождения! — закричали Барбара и Конрад в унисон. Свет включился. По моей щеке скатилась ещё одна слеза, и я слабо улыбнулась.